Глава 22. Тёмный лес встретил сталкера недружелюбно. Где-то в самой чаще завыли слепые псы почуяв добычу. Левша решил изменить маршрут, чтобы не столкнуться с неприятностями. Шёл медленно, стараясь выбирать удобную тропу для более комфортной транспортировки раненого капитана. Молчун, как всегда, болтал. Рассказывал пошлые анекдоты и гоготал в голос. «Встретились как-то два сталкера?» Начал он очередную историю. Один и говорит, «Вот бы бабу сейчас!» А второй ему отвечает, «Да какие бабы в зоне? Откуда им здесь взяться?» «Ну дай помечтать-то!» — говорит первый. «А зачем тебе бабы?» — интересуется второй. «Он с нарков полно. Они всегда готовы. Всегда на четвереньках бегают». «Только сноровка особая нужна! Главное, его вовремя за шланг схватить!» «Шутки у тебя, Молчуна! Кошмар какие! Сальные!» – перервал хохот Молчуна путника. Левша остановился и объявил привала. Путники расселись на небольшой полянке, носилки с капитаном положили под дерево, раненый стал выглядеть лучше, бледность с лица сошла. «Только сноровка особая нужна! Главное, его вовремя за шланг схватить!» Но Леснов был еще очень слаб, чтобы передвигаться на своих ногах. Вокруг простирался еловый лес, радиация не слишком затронула эту часть, и иголки на деревьях оставались зелеными, а по ветвям иногда перебирали лапками белки. На них аномальная энергия тоже почему-то не распространилась и не превратила их в кровожадных чудовищ. Хотя, может, такое наблюдалось только в этом лесу. На другой окраине запросто могло быть все наоборот. Ростов достал фляжку с водой и поднес к губам капитана. Тот начал жадно глотать прохладную воду. Фотограф тут же сделал очередной снимок на фотоаппарат и перекрутил пленку на следующий кадр. Левша прислонился спиной к дереву и закрыл глаза, выравнивая дыхание для следующего броска по зоне. «Я слышал про этот лес». Снова заговорил молчуно. Говорят, он только с виду такой себе обычный. А на самом деле тут все не так. Здесь в зоне вообще все не так. Откликнулся левша, открывая глаза. Про лес ты прав. Здесь много такого, чего не встретишь в других местах. Так что будьте осторожны. Единственное, чего не следует опасаться, так это животных. Они сюда не суются. Здесь для них слишком опасно. А мы как же пройдём? Зенит задал вопрос, интересовавший в этот момент всех сталкеров. Молча парировал левша. Я хожу здесь постоянно. Ты про деревню с контролёром говорил, что всё будет просто. Не поверил Молчун. Так что лучше держать ухо востро. Путник, наблюдая за разговором краем глаза, заметил странно Скорее неестественное движение ветвей сосны И начал всматриваться внимательный Ветви покачивались, хотя никакого ветра не было и в помине «Эй, левша!» – позвал спутника, указывая на деревья впереди «Что-то не так с этими соснами» «А это и не сосны» – ответственно заявил левша Он подошёл к от дереву и начал искать что-то на земле. Поднял с травы большую палку и прошёл несколько метров в сторону странных деревьев, затем крикнул сталкерам: "Смотрите!" И положил палку на корень одного из деревьев, что шевелило ветками. Как только палка коснулась корня, ветвь чудовищной силой ударила по ней, переломив её в нескольких местах. Стал передня ожиданости вздрогнули. "Это что за?" искренне удивился молчун. "Это разновидность растения, называется плеть", начал разъяснять левша. "Как только кто-то наступает на его корень, срабатывает защитная функция, и оно бьёт ветви по тому, кто наступил. Затем через корни впитывает соки жертвы, будь то человек или другой зверь. Корни крайне чувствительны." И могуt ударить даже если на них сядет комар. Ты куда нас завёл, Сусанина? Испугался молчуна. Не боись, поляки, не в Москву идём, ответил Левша и начал собираться в путь. Теперь все смотрели по сторонам, боясь наступать на корни, даже если они были абсолютно обычными. Левша усмехался, но не стал подкалывать усиливших бдительность путников. Капитан достал из-за пазухи пистолет и тоже вертел головой Спустя некоторое время группа подошла к небольшому оврагу Через который был переброшен добротный деревянный мостик Но левша даже не взглянул на него и сразу повернул направо, чтобы обойти овраг стороной А чего не по мосту, не унимался молчуно Тут же раз-два и на том берегу Левша глубоко вдохнула и вернулся обратно. Посмотрел в глаза Молчуну и снова начал искать что-то на земле. Все сразу поняли, что их ждет очередная демонстрация. Выискав камешек, он поднес его к носу Молчуна и сказал. Смотри внимательно. Бросил камень на дно оврага. И в то же самое мгновение полыхнула жарка, поглотившая мостик. Весь овраг залило огнем. Жарко бесчинствовало около минуты, а потом мгновенно пропало. При этом деревянный мостик ничуть не пострадал, будто никакого огня и не было. Просто делайте, что говорю, и следуйте за мной, сказал левша и снова начал обходить овраг. Изумлённые сталкеры двинулись за проводником. Такому провожатому лучше довериться полностью. Через пару сотен метров левша снова остановился. Вся группа сразу встала, как вкопанная, в ожидании дальнейших указаний. Левша обернулся и проговорил. «Да ладно, я вас просто троллю. Идем дальше». «Вот жучара», — оскалился молчун, удобнее перехватывая носилки. «Сейчас будет последнее препятствие, и выйдем к насыпи», — обернулся к отряду левша. «Держитесь крепче». «Постой», — остановил левшу путника. «Что там дальше? Мы должны знать, чего нам ожидать». «Дальше нам нужно будет пройти через аномалию под названием «Турбина», – сказал левша. «Что это еще за звери?» – удивился молчуна. «Труба какая-то». «Это аэродинамическая аномалия», – пояснил проводник. «С виду ничего не заметите? Обычный лес, но сразу начнет дуть ветер». Нужно будет идти, пока он не перестанет. «И в чем опасность такой аномалии?» Поинтересовался капитан. «Если потеряете равновесие, вам переломает все кости», обрадовал сталкер в левша. «Капитана надо будет перевязать к носилкам, чтобы не унесло». «Ха-ха, там что, ураган будет?» Засмеялся молчун. «Нет», ответил левша, «всего лишь горизонтальный торнадо». Молчун снял ремень и затянул его на поясе капитана, притрочив его к носилкам. Остальные проверили снаряжение, чтобы ничего не болталось, взяли большие палки, чтобы упираться в землю, как при восхождении на вершину. Ну, двинулись. С командовал Львшей и пошёл вперёд первым. Он прошёл всего несколько метров, когда невооружённым глазом стало видно, что он идёт с трудом. Будто преодолевая сильное сопротивление воздуха, хотя всего в паре метров за ним не было ни дуновения ветерка. С возгласом: "Эх, где наша не пропадала?" следом залившой шагнули молчун и Ростов, крепко держа в руках насилки. Вихрь почти сразу сбил молчуна с ног, заставив припасть на одно колено. И ветер был такой силы, Что идти перпендикулярно земле не было никакой возможности. Сильный гул не позволял расслышать ни единого слова. Молчун с усилением поднялся и побрёл, перегибаясь к земле. Ветер сорвал с головы капюшон пыльника и трепал непослушные волосы, словно целлофановые пакета. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. В зону турбулентности вошли путники Зенита, которые сразу почувствовали силу ветра. Вцепившись друг в друга, брели навстречу ветру, стараясь не упускать из виду впереди идущих сталкеров. Внезапно Молчун почувствовал, что нитки упали. Ростов отпустил ручки со своей стороны. Он обернулся и увидел, как сбитый с ног Ростов упал на землю и потоком его поволокло назад. Молчун сильнее жал руки, потащил на силке один. Задние ручки скребли по земле. Капитан помогал ногами, отталкивая, чтобы хоть чуть-чуть помочь Молчуну. Впереди на четвереньках пол слевша. Он и видел, что Молчун в одиночку тащит на силке и решил вернуться. Но это оказалось не так просто. Идти по ветру Было гораздо сложнее, как будто спускаться с крутого склона. Одно неловкое движение тебя подхватит под токир изобьёта дерева. Ростов кубарем катился по лесу, дважды зацепил ветку, расстёкшу ему лицо. Вотник увидел приближающегося сталкера и когда он буквально пролетал мимо, схватил его за ворот куртки правой рукой, бросив при этом палку, на которую он спирался. Ворот затрещал. Но выдержал. Зенит помог Ростову подняться на ноги, отдал свою слегу и схватил Ростова рукой за ремень. Теперь втроём, держась друг за друга, они отчаянно шли вперёд. Левша добрался до Молчуна и взялся за носилки сзади, но они продолжили движение. В лицо летели листья и иголки от деревьев, мимо даже просвистела здоровенная коряка, которая чуть не задела Молчуна. Ветер закончился так же неожиданно, как и начался. Молчун вышел из турбины и упал рядом с железнодорожной насыпью. Настолько сильным оказался перепад. Следом за ним прямо на капитана упал левша, который сориентировался быстрее и потащил носилки ближе к насыпи. Последними из аномалии и тяжело дыша выбрались путник Зенит и Ростов. Похмело самая лучшая процедура, чтобы прийти в себя, проговорил молчун с твоей на ноги, будто с парашютом прыгнула. У нас тут пашку чуть не внесло. Зенит оттряхивал куртку от липшей хвои, как Бэтмен мимо пролетел. Только его путники успел всапять, а то гляди, прямо в свой год ему мчался бы. Спасибо, мужики, поблагодарил Ростов ветра рукавом к ровно лица. «Если бы не вы, мне бы не сдобровать!» «Сам не знаю, как я среагировал», — оправдывался путник. «Ладно, хоть не левой стал ловить с непривычки. Был бы небольшой конфуз». Левша забрался на насыпь и посмотрел на уходящие вдаль железнодорожные рельсы. Пытался определить, как давно прошел экспресс по заведанному ранее расписанию. Машинист должен был прибыть на станцию через сутки, Значит, у них ещё есть время в запасе, подумал Левша. Теперь топаем строго на юг по путям, обратился к сталкерам с насепи Левша. Приключения кончились, здесь безопасно. Приключения никогда не кончаются, не согласился Молчун. Только вдохновение у писателя может иссякнуть, но не приключения. Сталкеры вошли на гравийную насыпь и по шпалам пошли в южном направлении. Молчун, как всегда, был огорил, путник молчал, Зенит изредка останавливался, чтобы сделать снимок. А Ростов прилежно тащил раненого, лишь Левша думала в своём.